Глава седьмая. «Взгляните на портрет?» — спросила я, поднимаясь. Граф молчал вот уже несколько минут и сверлил меня взглядом, и мне было неловко. «Я уверен, он прекрасен, как и вы». Щеки запылали. Мне было лестно слышать комплименты от такого мужчины. «Сколько ему лет? Сорок? Сорок пять? Выглядит он шикарно. Тогда, может, оформим сделку?» «Разумеется». Андрей наконец оторвался от разглядывания меня и, обогнув стол, выдвинул ящик. Достал лист бумаги, карандаш, и, мельком взглянув на то, что лежало на диване, принялся что-то писать. «Какова стоимость всего этого?» Мужчина указал карандашом в сторону дивана. «Эм... Сейчас моя совесть боролась с жадностью. Мне просто не хватало духу солгать, создатель наделил же меня праведностью, — Но потом я вспомнила о том, что ближайшие 200 лет могу провести в тюрьме. И, зажмурившись, скороговоркой проговорила. Вино 105-го года розлива стоит 30 тысяч золотых. Вторая бутылка... Тут я забыла год урожая и розлива и просто назвала цену. 10 тысяч. Портрет её высочества Ларины — 10 тысяч, и картина, о которой говорят, ходило много слухов — 5 тысяч. Я замерла, испуганно глядя на графа. Но давай скажи, что я обнаглела, и выставь вон. Пятьдесят пять тысяч золотых за редкие коллекционные предметы? А у Марии Закамской только такие и были? Я уверен, не так уж и много. Андрей записал что-то ещё на листке и передал его мне вместе с карандашом. Поставьте вашу подпись внизу справа. Я машинально вписала свою фамилию, и карандаш выпал из дрожащей руки. — Вы уверены, что всё это вам нужно? Я начинала оправдывать свою наглость. «Зачем? Дура, потому что...» Мои подружки на земле крутили мужчинами, как хотели, а я не то что выпросить. Я даже за товар не могу взять кучу денег. Или могу? Нет, всё-таки если ставить на весы совесть и тюрьму, второе перевешивает. Так что я заткнула орущее в глубине души моральное убеждение и, хлопая ресницами, мило улыбнулась. «Алина, что вы скажете насчёт танцев?» танцев? В моей деревне на следующей неделе будет свадьба старосты, и я приглашён. Меня желают видеть с гостей на этом празднике, и я подумал, может быть, вы хотите пойти? Граф взглянул на меня так, что сразу стало ясно. Откажусь, и листок с нашим договором окажется в урне. А вы, я смотрю, в хороших отношениях со старостой. Пробормотала я зачем-то. Стараюсь быть ближе к народу, Так у них больше доверия и уважения. Неплохой подход. Я буду рада составить вам компанию. А почему нет, да? И денежки теперь есть. И граф не мерзкий старикашка, а вполне себе симпатичный мужчина средних лет. Ох, видела бы меня моя мама. Прям слышу её визг. Алина, я не так тебя воспитывала. Прости, ма. Меня ты сейчас, наверное, даже не помнишь, а мне тут надо как-то выживать. «Отлично. В последний день следующей недели за вами приедет мой помощник». Граф ещё раз скользнул по мне оценивающим взглядом и цокнул языком. «Пойдёмте, я помогу вашему Хавьеру с сундуками». «Какими сундуками?» «У меня к этому моменту в голове варилась густая каша, и я не могла связно думать. Я ведь купил ваши картины и вино. Сундуки с золотом, естественно». «Ах, да, конечно». «Молчи, тупая совесть, молчи!» «Как там меня назвал поборщик налогов?» «Вот примерно так я себя сейчас и чувствовала. Но зато я увижу его в последний раз в этом году, и с герцогом, слава создателю, знакомиться не придётся. Он, по словам Хавьера, был довольно интересным мужчиной, но мне-то какое дело до его интересности? Главное, чтобы за решётку не упёк». Когда мы спустились вниз, гостей Лонда и его самого не было. Мой дворецкий сидел на диване и растерянно озирался вокруг. На мужчину было жалко смотреть, но когда он увидел нас, то радостно подскочил. «Миледи, милорд! Эй, помоги мне!» Граф махнул ему рукой и скрылся в арочном коридоре. Хавьер убежал за ним, а через несколько минут они вытащили в холл два небольших сундучка. Потом ушли снова, принесли ещё два, а потом ещё один. Я смотрела на сундуки и даже боялась представить кучу золота, которая лежит в них. Сердце билось как сумасшедшее из-за нереальности всего происходящего. Почему Мария не могла продать что-то из своего барахла и самой заплатить налоги? Да потому что для неё всё это было не барахло, напомнил мне внутренний голос, и я с ним согласилась. Сундуки перекочевали в карету. Хавьера занял место на козлах, а Андре сам лично помог мне разместиться на сиденье, Предварительно поцеловал в обе ладони. «Я буду с нетерпением ждать нашей встречи, прекрасной миледи». Я только смущенно улыбнулась в ответ. Дверь кареты захлопнулась, и экипаж покатил меня в новую жизнь. Жизнь без долгов. Радовалась я рано. Подъезжая к замку в окошечко, я увидела большой экипаж. На черной карете в свете солнца сверкали золотые вензеля, а лошади обладали такой роскошной гривой, что мне за свои волосы стало стыдно. Герцог личной персоной. Обрадовал меня Хавьер. «Вы, главное, не волнуйтесь. Налог отдадим, и он уедет. Больше вы его не увидите. Раз в год приезжает мытарь, а его светлость такими вещами не занимается». Ох, как же он неправ был, дворецкий! Но ни он, ни я об этом даже не догадывались, и счастливо улыбаясь, катились во двор замка. Вылезала из кареты с видом аристократичной искусительницы понятия не имея, что это за зверь, но я вздёрнула носик, выпрямила спину и подхватила пышную юбку по бокам обеими руками. Во взгляд добавила перчика, губы облизнула и, томно вздохнув, подошла к двери. «Ваша светлость, рада видеть вас!» Медленно поклонилась, и только сейчас я решилась поднять взгляд на лицо высокого, стройного мужчины. «Офигеть!» «Кто берёт в герцоги таких молоденьких?» У меня непроизвольно открылся рот, но я тут же его захлопнула. Мужчине, стоящему передо мной, было лет, как и мне, может быть, постарше года на два, но вряд ли. Правильной формы нос, тонкие чувственные губы, идеально очерченные скулы. Он выглядел словно фотомодель. В этом мире все аристократы такие. Вьющиеся черные волосы были зачесаны назад, но одна прядь выпала на лоб из-под венка. Что это у него на голове? Железный обруч смотрелся очень интересно, но я не могла понять, что это за штука. Какая-то своеобразная герцогская корона? Я скользнула взглядом ниже. Спортивное подтянутое тело облегало темно-зеленая ткань костюма. Бедра оказались прикрыты полами коричневого жилета длиной до пола, но я и так уже дофантазировала. Невольно вспомнила, что рассказывал о нем Хавьер. Любит уединение, звуки фортепиано, конные прогулки по ночам. До этого герцога слепил сам Создатель и забыл добавить изъяны. А вот тут я ошиблась. И, к несчастью, поняла это не сразу. — Доброго дня, Меледи. Мне уже рассказали о трагедии, случившейся в вашей семье. Позвольте принести соболезнования. Благодарю, ваша светлость. Хавьер отворил двери, распахнув их, и мы вошли. Замок встретил пылью, витающей в воздухе и грязного белья посреди холла, которую мы с Хавьером не успели разобрать для стирки. Пришлось оправдываться, потому что герцог скривил свой идеальный нос. Начинаю потихоньку обживаться, приехала буквально несколько дней назад, ещё не успела привести всё в порядок. Да, не удивлён. Мария не отличалась любовью к чистоте. — Так хорошо её знает? Я подозрительно покосилась на мужчину. Он рассеянно скользил взглядом по картинам, а потом выудил из кармана брюк тонкий свиток, перевязанный алой лентой. В этот момент в замок вошёл и сам мытарь. Как его там? Вегонт, кажется? Мне потребовалась доля секунды на то, чтобы придумать план мести и воплотить его в жизни. «Ах да, ваша светлость! Вы ведь, наверное, приехали за налогом?» Герцог замер, успев развернуть свиток до половины. «Хавьер, прошу, принеси деньги». Дворецкий едва заметно усмехнулся, смекнув, что к чему, и быстро притащил сундук из кареты в холл. Открыл крышку, и меня ослепило сверкающим золотом. Монетки были все как на подбор, ровненькие, блестящие, с изображением какого-то бородатого мужчины, вероятно, короля. Раньше я никогда не видела золотых монет, и сейчас улыбнулась очаровательным деньгам. И именно очаровательным, поскольку я люблю деньги в любом их виде. Хм... Свиток вновь оказался перевязан лентой. Герцог кивнул Вигонту. — Отнеси его в карету. Мытарь совершенно офигевшим видом унёс деньги и, вернувшись обратно, прострелил меня злым взглядом. — Вигонт, позволь узнать, для чего ты меня вызвал сюда? Герцог хмурился, а я мысленно потёрла ладони. — Откуда вы достали деньги? Поборщик всё ещё смотрел на меня и вопроса герцога словно не слышал. «Простите, о чём вы?» Я сдвинула брови к переносице. «Я ведь знаю о дне сбора налогов. Мой помощник сообщил об этом сразу же». «То есть вы хотите сказать, что господин Вигонт не был здесь вчера?» Герцог взглянул на меня, а потом снова на поборщика. «Может быть, меня в этот момент не было дома? Вчера я ездила в деревню знакомиться со старостой». «Ты приехал, не застал Меледи в замке» и решил, что эта ситуация требует моего личного решения?» Герцог начинал злиться. Хоть и не показывал этого, но я прямо чувствовала, как начинает искриться воздух. Лицо Вигонта приобрело пунцовый оттенок. Спорить с его светлостью он явно боялся, но очень хотел. И «Я уверен, что вчера Меледи Закамская сказала мне, что денег на налог нет». «Довольно. Значит так, с тобой я поговорю позже. А вам...» Герцог слегка поклонился мне. Доброго дня и хорошего года. Надеюсь, вы разберётесь с проблемами графства, которые имеются на данный момент. Я в вас теперь уверен. Возможно, если смогу, то заеду ещё через какое-то время. Но не думаю, что вам необходим мой личный контроль. Благодарю. И всего доброго. Когда мужчины вышли из замка, и дверь захлопнулась, я, еле дыша от счастья, повернулась к Хавьеру. Помощник усмехался и потирал подбородок. «За что ты так с ним?» «Он назвал меня девицей лёгкого поведения?» «Серьёзное оскорбление». И я так решила. Мы перенесли оставшиеся сундуки в мой кабинет. Здесь стеллажи были пустые, и я подумала, что, наверное, стоит всю документацию расставить именно в моём кабинете, но перед этим отыскала блокнот с чистыми листами и на титульном листе написала дату — 711-712 год. Ещё не знала, что конкретно надо записывать — Но надеюсь. Нет, я уверена, что не придётся записывать долги. Дел у меня было безумно много, и откладывать их на потом было нельзя. Совсем скоро наступит осень, сразу за ней зима, а перед этим нужно обязательно почистить поля. Чем я сейчас решила заняться? Хавьер! Я бегала по коридорам замка в поисках дворецкого. Мужчины не было ни на первом этаже, ни в подвале, и не сразу я сообразила, что он может быть в саду но и на улице его не оказалось. Зато я погуляла между клумбами с роскошными благоухающими цветами, не обременённая мыслями о нищете. Радовалась каждому листику, кустику, деревцу. И ещё моё внимание приковывали мелкие волны в речушке и её мирное журчание. Подойдя ближе, я зажмурилась от удовольствия. Рядом с водой было свежо и не так сильно чувствовалась знойная жара. Я уже переоделась из пышного платья в брюки и майку. Но всё равно было жарко. Хотелось надеть короткое платье из летящей ткани, или юбку, или шорты, хоть что-нибудь менее закрытое. Но разумом понимала, что нельзя, разве только дома. На этой мысли я остановилась. Вокруг замка никого нет, двор окружён высоким забором, и слуг нет. Так почему бы мне хотя бы дома не носить то, что хочу? Надо узнать, есть ли швея в деревне, купить ткань и попросить сшить нужную мне одежду по моим рисункам. Благо, рисовать я умела. Хавьер, сад ответил тишиной. Только от моего крика с ближайшего дерева в рассыпную бросились птички с сиреневыми пузиками. Я подняла голову и взглянула на окно второго этажа. Может быть, дворецкий там? Мария просила меня не ходить туда, но теперь уже неважно. Я не оставлю половину замка в аварийном состоянии, а оно и именно такое, я уверена. Делать нечего, придётся подняться. Срочно нужен Хавьер. Пусть подает экипаж и помчимся в деревню, а потом и в столицу, если наши деревенские откажутся от работы. Лестница на второй этаж нещадно скрипела. С каждым шагом мне было все страшнее, приходилось останавливаться и прислушиваться к звукам, чтобы не приведи создатель не рухнуть, провалившись сквозь трухлявые ступени. Остановилась наверху лестницы и брезгливо поморщилась. В коридоре пыли как таковой не было, но была грязь. Она комками лежала на полу, на картинах виднелись разводы, а на потолке жёлтые проплешины. Крыша замка протекает. Как и у моей бабки. Невольно вырвалось у меня, глядя на всё это безобразие. «Хавьер, ты здесь?» В конце коридора виднелась открытая настижь дверь в одну из комнат. И там что-то загрохотало. Испугавшись, что Дворецкий куда-нибудь провалился, я бросилась туда, но не успела пробежать и нескольких метров, как пол затрещал, и моя правая нога застряла в дырке. Поднявшаяся пыль из залопнувших досок попала в нос, я чихала и плакала от боли. Тапочек слетел, и на ступне сразу появилась гематома, а из царапины текла кровь. Помимо этого я оказалась в совершенно неудобной позе, и при любой попытке выбраться острая щепка сильнее впивалась в ногу.